Глава 46. Теплее. То, что он идет к пациенту, облегчает дело. Он посмотрел на свои ноги. Мягкие светло-коричневые туфли, свободные брюки. Ноги вполне нормальные, походка расслабленная. Самое главное, как все выглядит извне, а не что чувствуешь внутри «Тяжесть чистой воды воображения». Он еще раз повернул налево и уже быстрее направился к дому престарелых. Из-за ограды не доносилось ни звука. Правда, у входа стояло такси. Водитель ждал. Скорее всего, приехал за кем-то. Он прошел мимо такси и поднялся на крыльцо к парадному входу. Как только он распахнул дверь, В ноздре ему ударил знакомый запах старости. Его составляющими служили моча, грязь, пыль, спертый воздух и гниющая плоть, как будто потянула из разверстой могилы. Он невольно улыбнулся своему каламбуру. За низкой стеклянной перегородкой сидела молодая женщина в ярко-желтом свитере. Она говорила по телефону. Он вежливо постучал. «Рейдер Буэнг!» сказал он, прислоняясь к стене. Молодая женщина положила трубку и подняла на него удивленные глаза. «Я здесь временно, поэтому не очень хорошо знаю, кто где». «Студентка?» улыбнулся он. «У вас ведь, наверное, есть список подопечных? Кто в какой комнате?» «Да, список есть». Она положила трубку на стол и стала рыться в бумагах. От волнения она не сразу нашла, что искала. Наконец она вскинула голову. «Комната 104». «Спасибо», — ответил он и не спеша зашагал по коридору. Прошел 104-ю комнату, не останавливаясь, только мельком заглянул в открытую дверь. Через окно был виден сад. Белые цветки клевера на лужайке — Какой-то старик в берете и шортах склонился над разобранной газонокосилкой. Он нашел дальше по коридору туалет, вошел, заперся и положил кейс на крышку унитаза. На дне кейса в разных отделениях лежали тонкие резиновые перчатки, шприц и ампулы. Он надел перчатки и быстро собрал шприц. Скрыл одну ампулу, вторую, набрал содержимое в шприц, выпустил воздух. Все готово. Подумать только, подумал он. Сегодня кое-кто получит не то лекарство. Сунув в шприц в карман пиджака, он посмотрел в зеркало. Вид самый обычный. Он снова надел темные очки, глубоко вздохнул, вышел в коридор. Ни души! Ни слева, ни справа. Думай о ней. Чувствуй ее ярость. Представь, как она тебя раздавит. Не торопясь, он подошел к 104-й комнате. Теперь дверь была закрыта. Дышал он ровно. Вдох, выдох. Два раза постучал. Изнутри ни звука. «Пора заканчивать». — подумал он, берясь за дверную ручку. «Вы не были уверены во мне», — сказала Сигре Хеугум после того, как они сели в машину. «Считаете меня психопаткой? Может, думаете, что я способна покончить с собой?» «Я всего лишь делаю свое дело», — ответил гунар странно, надевая пиджак, заводя мотор и трогаясь с места. И много вам платят за то, что вы следите, как женщина мочится. Ваши естественные отправления меня не волнуют. Мое дело не спускать глаз с арестованных, и вы у меня не первая. «Гуннар, странно. Вы не умеете врать. Он покосился на нее и, поживав тонкими губами, ответил: Наверное, все дело в том, что за свою жизнь я выслушал много лжи. «Слишком много». «Странно?» — вздохнула она. «Что странно?» «Сейчас все странно. Я часто представляла, что чувствует человек при аресте. Я много раз представляла. Она выглянула в окошко, когда он затормозил, пропуская неожиданно вынурнувшую справа машину. Какое облегчение! Наконец-то!» «Я тоже начинаю к этому привыкать». Сухо ответил Гуннар странно. Оба замолчали. «По-моему...» Начал он спустя какое-то время. «Вы боялись, что я выброшусь из машины?» Перебила его она. «По-моему, Хеннинг Крамер что-то узнал». Не сдавался Гуннар странно. «Как вы мне надоели!» Со вздохом ответила Сигри. «По-моему, он нашел какую-то улику, пропущенную вашим мужем». Он понял, что Крамер представляет для него опасность. «Пожалуйста, подумайте и ответьте, что именно нашел или увидел Крамер». Она наклонила голову. «По-моему, все вполне очевидно». Гуннар странно глянул на нее из-под лобья. Она смотрела перед собой и презрительно улыбалась. «Ответ у вас под самым носом. Боже мой!» «Если остальные полицейские такие же идиоты, как вы, неудивительно, что в 77-м году вышла я сухой из воды. Неужели сами не понимаете? Неужели это никогда не приходило вам в голову?» Гунар странно смотрел на дорогу и притормозил, снова пропуская машину. Вдруг она посерьезнела. «Я тоже виновата», — заявила она. «В ту ночь мне хотелось как-то помочь Катрине». Во время званого ужина, когда ей стало плохо, и я позвонила Эрику. Хотела попросить его отвезти нас домой. Мне не хотелось задерживаться в гостях. Очень нужно было поговорить с Катриной с глазу на глаз. Но Эрик не брал трубку. За Катрина приехал Хеннинг. А Эрик так и не объявился. Гуннар странно едва заметно кивнул. Картина постепенно начинала проясняться. Я все ждала Эрика, когда я увидела, что Катрина уходит. Вы видели, как она уходила? Да, я стояла на веранде и видела ее. Она прошла через сад, закрыла за собой калитку, зашагала по дороге. Мне хотелось окликнуть ее, но я не стала. Вошла в дом и снова стала звонить Эрику, чтобы сказать, что ему все же не нужно заезжать за мной. Он не брал трубку. Он был уже в пути. Сигри словно не слышала вопросов. «В понедельник, — сказала она, — когда вы явились в реабилитационный центр, Хенинг был не в себе, будто бы находился в трансе. Конечно, мы все только и говорили, что о званом ужине и о Катрине. Хеннинг все донимал нас, требуя рассказать, что именно произошло в тот вечер, и я все время чувствовала, что Хенинг. Не сводит с меня глаз. Для этого могло быть только одно объяснение. Хейнинг в ту ночь видел Эрика. Он обогнал Эрика, когда ехал к дому Аннабет за Катрины. Но все знали, что за мной приехали только в четыре утра. В понедельник утром разговорах это всплывало снова и снова. Она замолчала, видя, что Гуннар странно не отвечает. Она улыбнулась. Гуннар странно. Вы начинаете мне нравиться. Вы умеете молчать, когда надо». Она кашлянула. Хеннинг позвонил нам вечером после похорон, попросил к телефону Эрика. «О чем они говорили?» «Кажется, Хеннинг угрожал пойти к вам и поделиться своими подозрениями, рассказать, что в ту ночь он видел Эрика». «И ваш муж попросил его немного подождать». Закончил за нее гунар странно. Она безрадостно усмехнулась. «Ему бы и в голову не пришло кого-нибудь о чем-нибудь просить!» Она бросила взгляд в окошко. «Нет, Эрик согласился встретиться с ним и поговорить, как мужчина с мужчиной».